Глава 122. Дома меня ждали дурные вести. Мать, уверенная в своем праве в мое отсутствие вскрывать мою почту, распечатала адресованную мне бандероли с потенци. Не лежали мои школьные тетради и письмо сестры учительницы оливьер Она писала, что сеньора Оливьера тихо скончалась 20 дней назад. В последнее время она часто меня вспоминала и просила сестру переслать мне тетради, которые сеньора Оливьера хранила все эти годы.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 Я узнала голубую фею. Рассказ, который Лила написала много... Сколько именно? Тринадцать? Четырнадцать лет назад. Я помнила, какое восхищение вызвали у меня раскрашенная пастельными карандашами обложка и тщательно выписанные буквы названия. В то время мне казалось, что это настоящая книжка. Я жутко завидовала подруге. Я открыла листки на середине.